Глава 49. Крах Сказка тебе на прощание, Кирилл, про Маугли, который жил в лесу в стае с волками, и было ему грустно и одиноко, и пришел он к людям, но люди были такими злыми, что использовали бедного Маугли в своих интересах и отворачивались от него. Люди думали, что они обладают могуществом, а бедного Маугли можно пинать ногами. А Маугли, он терпеливый был, он всё равно людей любил. Концовка чё-то неважная, стрёмная. Если бы не она, хорошая сказка была б, оценил он. Вот и сказке конец, Кирилл. Давай расставим все точки над «и». Я не собираюсь больше с тобой встречаться. Я не собираюсь оставаться без источника существования и не собираюсь что-либо менять в своей жизни. Даже не то, что не собираюсь. Просто это невозможно и нереально. При всём моём желании, можешь больше даже не трудиться читать мою почту и мои сообщения. Всё, что я говорила тебе, Я могла бы с таким же успехом писать всему миру. Вы без зазрения совести полоскали мою душу на глазах у всех. Он ответил. А меня тоже вот тут на форуме все спрашивают. А ты сам себя иногда читаешь? Бывает, почитываю себя, но в основном я сам себя пишу, чего и вам желаю. Сейчас Марина как можно реже заходила в интернет. Но трудность состояла в том, что интернет был нужен для работы. Всё же её работа связана с компьютерами, тем более что на принтере нужно распечатывать документы и платёжки в банк. Марину позвали в столицу на экономическую школу выходного дня. Учёбу проводил очень известный экономист-международник. Собирались лучшие предприниматели Марина решила использовать поездку, чтобы отдохнуть от интернета и переписки. И для неё такое обучение было важным и очень полезным для работы научиться правильно разговаривать с партнёрами по бизнесу. Как же ей всегда было хорошо среди деятельных, активных, целеустремлённых людей, которые хотят учиться, хотят общаться и расти духовно. Как же мир предпринимателей отличается от тесного психологического мирка, где тебе рвут душу на части. Когда она уже возвращалась домой, заехала на заправку, рассчиталась с кассиром, села в машину и включила передачу, и только когда выехала с заправки, уже на дороге, посмотрела в зеркало заднего вида, Она с ужасом увидела, что не закрыла топливный бак в машине, и крышка бака болтается на тоненькой верёвочке. Счастье, что она вовремя заметила, пока крышка ещё не потерялась и не осталась лежать где-нибудь по дороге. Марина остановилась, закрыла крышку и очень долго себя успокаивала. Мысли всё крутились в голове. Ведь не могло же быть такого, чтобы я забыла достать топливораздаточный шланг нет за мной бы уже бежали рабочие или кассиры с заправки я всего лишь забыла закрыть крышку бензобака всего лишь я всего лишь 5 лет просидела в интернете я всего лишь перестала чувствовать себя женщиной всего лишь в голову пришла ужасная мысль Значит, бога нет, если он так жесток. Наверное, есть только дьявол, играющий людьми как игрушками. Вечером она позвонила мужу, договорилась с ним и поехала за Машей. В дороге ей вдруг стало ужасно плохо, закололо сердце. Она попыталась поднять левую руку, рука не поднималась. У неё полностью отнялась вся левая половина, как будто бы её парализовало. Марина остановилась и попыталась успокоиться и дышать. Открыла все форточки в машине. Через час ей стало лучше, и она снова поехала за Машей. Вечером, уложив дочку спать, зашла на Богом проклятый сайт. Кактус волновался и спрашивал, куда она пропала. Ой, Маринка, не надо, не уходи, не пропадай. Что я буду делать без тебя? С кем мне ещё здесь общаться? Не бросай нас. Но она решила больше ничего ему не отвечать. Пусть её крутит и ломает, пусть она не спит по ночам и глотает успокаивающие и обезболивающие таблетки, но больше она не напишет ему ни слова. Почему же ни Кактус, ни Валерий не хотят ей помочь, видя, что она в самом деле совершенно больна? Или они все – сутенеры, которые сватают ее то мастеру, то сайтом, то живому журналу? Или это мастер – сводник? Ему нужно держать людей на интересе, стравливать, заставлять спорить, рождать сексуальный интерес? Марина понятия не имела, зачем им всё это было нужно, ведь она много лет просила прекратить всё это. Если разобраться, за такое надругательство над психикой надо судить, особенно психологов. Но есть ещё и Божий суд.